Глава двадцать п я т а Отец и дочь. Ирисия без стука ворвалась в кабинет отца и, задыхаясь от гнева, прислонилась к двери. Канган Звейницил оторвался от изучения очередной важной бумаги, посмотрел на дочь, обреченно вздохнув. «Рассказывай». «Пап, помнишь ту старую саранданскую вазу?» конечно Очень красивая. Была. Погибла бездарно. Уронила? Нет, промазала. Хотел разбить о голову Ладомолиуса, но увертливой скотина оказался. Теперь ни вазы, ни ч у в с т в а удовлетворения. Как нехорошо с его стороны. Надо стрясти с него тройную цену за испорченное произведение искусства, улыбнулся Тайбрел, добавив серьезно. Разговор, насколько понимаю, сложный вышел. Да, отец, если раньше Ликард говорил то, что я хочу услышать, то теперь все вышло с точностью наоборот. Соглашался и даже дельные вещи предлагал, но ощущение, что действительно с другим человеком разговариваю. И что самое бесячее, Владомолиус пытался заигрывать со мной, будто бы ничего не было, и мы впервые встретились, а я... Я не знала, как себя вести. Ты с дядюшками не готовили меня к подобному. Успокойся, Ирисия. Не ты одна. Жанир с Согертом говорят то же самое. Пусть, слава богам, непутевый Ладомолиус и не заигрывал с ними, но постоянно ломает их тактику разговора, основанную на прошлом опыте общения. Постепенно начинаю верить, что Ликард реально переродился и уже не тот ублюдок. «Ага. Не тот, а другой. Ещё неизвестно, какой из них хуже. Он умудрился в конце разговора признаться мне в любви. Снова! Какой подлец!» «Понятно. И вот тут саранданская ваза разбилась. Забудем о ней. Теперь же хочу услышать не девичьи причитания, а делового человека, который я поручил важное задание». Ирисия моментально собралась, сверкнув своими бирюзовыми глазами, и уже без эмоций четко, сухо стала докладывать. ь р и д г а н Ликкарт Ладомолиус посетил меня чуть меньше часа назад. Были достигнуты договоренности о совместном сотрудничестве. Как и было заранее условлено, изображаем из себя влюбленную пару в тайне от вас, Канган Звеницил. Каковы твои дальнейшие шаги?» Ждать первого хода от л и к а р т а Ладомолиуса. После якобы перерождения его поведение не укладывается в привычное русло, поэтому стоит внимательно понаблюдать за Ритганом. Доверие этот человек не вызывает. Все осложняется тем, что является ключевой фигурой в плане им же и придуманном. Подробнее о Ладомолиусе. Непредсказуем. у м ё н «Умеет менять тему разговора на выгодную ему и явно беспринципен. Маловероятно, но не стоит сбрасывать со счетов, что может играть не на нашей стороне, действительно подбираясь к вашему трону через меня. Наблюдения поверхностные и будут дополняться во время дальнейшего общения с ним». «Отлично. Что еще хочешь интересного добавить? Можно уже личное». Поинтересовался Тойбрел, опять превращаясь в отца. «Честно говоря, жалею, что влезла во всё это», — вздохнула Ирисия. «Можем прекратить в любой момент, доченька. Будь я кем-то иным, а не одной из рода з в е н и ц и л о в то с удовольствием согласилась на подобное предложение, отец. Но дело начато, и его нужно завершить достойно. Ты ведь так любишь говорить? Тем более моя вина в том, что происходит ненамного меньше Ликартовой». а свои ошибки необходимо исправлять. Из-за моей влюблённой дурости чуть было не пострадал свободный вертунг. Хороший урок на будущее». Тойбрелл встал из-за стола, подошёл к дочери и обнял её. «Нисколько в тебе не сомневался. Нашу кровь даже вином не разбавить, а что до влюблённости? Ещё встретишь приличного человека, и вы полюбите друг друга по-настоящему». «Нет, папа», — уткнувшись в широкую отцовскую грудь, горько произнесла Ирисия. «Всем чего-то от меня надо будет, и не стоит о приличности говорить. Если брак, только по расчёту, раз уж никуда не деться». «О, эта песня мне известна», — рассмеялся Канган, усаживая её на диван. «Впервые я исполнил ее в пятнадцать лет, когда меня охмурила одна прекрасная, но очень циничная особа. Твой дед вовремя заметил неладное и провел небольшое расследование, с результатами которого поделился. Мир померк. Несчастнее меня была только свежевыловленная рыба. Потом подобное повторилось через год, и так с небольшими паузами еще несколько раз». В какой-то момент я настолько разуверился в женщинах, что сам стал с удовольствием их использовать. Ты знаешь, как я познакомился с твоей матерью? На приёме во по дворце. Подробностей ты мне не рассказывал, а мама не успела. Не рассказывал, потому что история не очень красивая вышла. Значит, дело было так... «Действительно, твою мать встретил на каком-то из многочисленных приёмов мной же и у с т р о е н н ы м Уже выпил хорошо. От горя или от радости, не помню, но с кем-то там в очередной раз расстался. Смотрю, идёт такая красотка неприступная. Я за задницу её и ущипнул ради смеха. Хохотнуть успел даже, а потом мне в глаз прилетел крепкий кулачок». Ходил после него кривой с огромным ф и н г а л о м «Это мама? А кто ещё?» Правда, она тут же извинилась. «За что?» — воскликнула заинтригованная Ирисия. «За то, что нос не сломала. Она, оказывается, не в глаз метилась. А дальше?» «Скандал? Суета?» «Приём сорван окончательно?» «Почти Рундину приходил в норму». Вначале была настоящая ярость от того, что какая-то фаранда, мелкая дворянка, Миралия Жизилус, чей рот ютился где-то в конце третьей сотни знатности, опозорила меня. Потом ярость сменилась интересом, почему она поступила именно так, а не воспользовалась пусть и идиотским, но вниманием наследника престола свободного вертунга, как делают все». А потом пришло удивление от понимания, что, оказывается, ей плевать, кто я такой. Знаешь, мне впервые тогда заехали по морде, а ведь ведало же, кому врезало. Последняя стадия моих тугодумных раздумий совпала с очередной попойкой. Жанир, участвовавший в в з л и я н и и подкинул умнейшую идею поехать и покорить сердце строптивой барышни. Согерт, правда, отговаривал, но вместе с нами залез в карету, и мы, пьянющие, отправились к дому Жизилусов. Кошмар! Кошмар только начинался, доченька. Пропустили важных особ беспрепятственно. Дядюшки, которые тогда еще были не дядюшками, а сопливыми юнцами, остались в карете допивать недопитое. А я ломанулся в покое Миралии. и сразу заявил ей, что не гневаюсь и готов осчастливить шикарной ночью. «Отец!» — отодвинулась от той Брелла и р и с е т о л ь к о не говори мне, что в результате ее на свет появилась я». «В результате ее я научился быстро трезветь. Твоя будущая мать спустила огромного пса, который гонял меня по всему дому. Я же улепетывал, как последний трусливый заяц». На заднице до сих пор шрам от укуса. Закончилось все позорным сидением на шкафу и мольбами убрать собаку. м и р а л е я смилостивилась и увела пса. «Добрая у меня мама, я бы не согласилась». Она и не хотела. Прибежавшие родственники уговорили. Мой отец Канган к р е д з в и й н и ц и л узнав об инциденте, вызвал все семейство Жезилусов к себе. Потом при них так отчитал меня, что слова портовых грузчиков лирической поэмой покажутся. Виртуозно ругаться это у нас семейное. Заставил извиниться, как последнего борга. Ты извинился? Не сразу. Твоя будущая мать воспротивилась, сказав, что это наше личное дело, и не стоит устраивать из него прилюдное балаганное представление. Прямо вот так самому Кангану заявила. Папаша, несмотря на крутой нрав, легко согласился. Уже потом он мне признался, что был впечатлен не только внешностью Миралии, но и ее характером, поэтому сразу решил, что лучшей жены я не найду, если сладится. Сводником дед у тебя был. И что, тут же простила и влюбилась, не поверила Ирисия? Простила только. Не орала, слезу не пускала, а просто спокойно попросила больше так не делать. Вот с любовью дольше с к л а д ы в а л о с ь Видя, что девушка не хочет добивать поверженного врага, предложил в знак примирения начать знакомство заново и пригласил на прогулку. Подумала и согласилась, поставив одно условие — никогда при ней не пить ничего крепче сока. Одна прогулка, другая, так возник интерес, а потом я понял, что люблю. Изменило это меня сильно, уже не похоть вела и циничные рассуждения, а что-то такое светлое, что словами не передать, только прочувствовать можно. Делай выводы, доченька, насчёт разбитых сердец и браков по расчёту. Намного сложнее жизнь... И первый опыт порою ничего не значит. «Да», — серьезно протянула Ирисия, «скотин а т ы был еще тот ваше сияющее величие. Но вывод уже сделала. Буду ходить и щипать мужиков за задницы. Кто в глаз залепит, тот и станет верным мужем. А от собак бегать обязательно надо или на шкафу посидеть достаточно?» «Дочь, ты все не так поняла!» «Да расслабься, папочка, шучу я», — рассмеялась девушка, обнимая отца. «Обещаю подумать над твоей историей. Хотя подобное случается редко, и не стоит на неё ориентироваться. Но случается. Не одна, так другая. Жизнь слишком многообразна, чтобы устанавливать для неё категоричные рамки. Не стоит ущемлять собственную судьбу, уперевшись головой в придуманную стену. лучше сделать в ней дверь и спокойно выйти тихо ответил той брел пап мне кажется или ты философствовать пытаешься есть немного согласился к а н г а н сейчас встречать делегацию одного вшивого королевства вот и тренирую задумчивое величие чего хотят как всегда денег в долг если попросят мало то не дам «Возвращать им нечем, а если много, соглашусь». «В чём логика? Большая сумма пропадёт?» Непонимающий подняла брови вверх э к о н г а н т а «Политика, д о ч ь Получается, что куплю их королевство со всеми потрохами. Лучше это сделаю я, чем наши конкуренты. Они к ним обязательно попрутся в случае отказа. Жаль з о л о т и ш к а конечно». Но интересы свободного вертунга стоят потраченной суммы. В такие моменты благодарю Ирину Милостивую, что позволила родиться мне женщиной. Политика. б р р передёрнула плечами Ирисия. «Зря радуешься. На твою долю тоже много неприятного выпадет. Вот как сейчас с Ладомолюсом. Он только намёк на будущие проблемы, которые разгребать придётся. Для меня ликард не проблема, а препятствие. Перешагну и пойду дальше. Между ног не порвись, когда перешагивать будешь. Запомни, самоуверенность часто губит людей, а правителей еще чаще. Ты отвечаешь не только за свои поступки, но и за народ, который поет тебя и кормит, чтобы ты им достойно руководила. 10 раз все взвесь, прежде чем делать. Придя к себе, Ирисия стала размышлять над последними словами отца. Он прав. Слишком легкомысленно отнеслась к Ладомолиусу, и тот, как девчонку, проучил своей выходкой с признанием в любви. А я потеряла контроль. Подобное недопустимо. Нужно собрать как можно больше информации про сегодняшнюю жизнь этого раскаявшегося. Он притворяется новым человеком? Хорошо. Стоит изучить и подловить на новых грязных делишках. Кто самый сведущий о делах в Гротилии? Рейсогерт, конечно. «Пригласите советника безопасности ко мне», — приказала я Канганда слуге. Безопасник явился достаточно быстро. «Дядюшка, вот как у тебя так получается? Всегда в нужном месте и в нужное время». «Думала, что до вечера ждать придётся». «Ну, я же волшебник», — развёл руки Соггерт. «Поколдовал, и тут...» «Ещё, правда, подумал, что после встречи с Ликкартом Ладомолиусом у тебя или твоего отца могут возникнуть вопросы, которые придётся решать моей службе. Поэтому и крутился неподалёку, дворцовый паркет и з н а ш е г о «Как всегда, у тебя всё просто. А так хотелось немножко про волшебство услышать», — улыбнулась Ирисия. «Меня действительно кое-что очень интересует. Вышел с л а д о м о л и у с о м странный разговор. Я тебе его позже весь перескажу. Сейчас меня больше волнует другое. С какой стороны мне к Ликкарту подобраться, чтобы понять, насколько он изменился и верен Вертунгу?» «Похвальное недоверие», — довольно произнёс Согерт. «И хоть я всё больше склоняюсь к тому, что Лик теперь верный сын своей страны, но свежий взгляд со стороны никогда не помешает. С ним самим общаться — время терять. Сложный парень. Стоит попытаться через родственников». «Мать Литария», — Она сама тебя использует с удовольствием, если почувствует выгоду для ладомолиусов, очень продуманная особа, которой я безмерно восхищаюсь. Отец с венцем, наоборот, прямой как мачта, честный военный, поэтому не во всей интриге семейки посвящен. Есть еще сестра с о р н и е У них с Ликкартом была недавно серьезная размолвка, подробности которой мне неизвестны. Буквально вчера, по заверениям моих людей, работающих в доме, слугами, помирились брат с сестрой. Советую тебе подружиться с Сорнией. Милая, простодушная девушка, хоть и не глупышка, учти это. Ты же любишь романы? Почитываю иногда, — согласно кивнула Эконганда. Вот на этом поле с ней легко сойтись. Она достаточно близка с братом. И если есть возможность что-либо узнать о его жизни вне публики, то лучшей кандидатуры не сыщешь. К тому же подобное знакомство с Сорнией хорошо уляжется в легенду о вашей любви с Ликкартом. Будет замечательный повод, не скрываясь, навещать подружку. А может, и по-настоящему подружитесь. Повторюсь, девушка приятная и не дура, хотя своеобразная. «Сорния? Спасибо, дядюшка Согерт. Я запомню это имя. Сестра. Всё интереснее и интереснее. Прямо вот чувствую, как мне хочется обсудить с кем-то последние новинки литературы».